Несчастье случилось в последний день октября. Полианна, спешившая домой из школы, пересекала улицу, казалось бы, на безопасном расстоянии от быстро приближавшегося автомобиля. Впоследствии никто не мог точно сказать, что именно произошло. Не нашлось никого, кто мог бы объяснить, почему это случилось или кто был виноват. Однако в пятом часу Полианну принесли в ее комнату. Тело ее казалось обмякшим и безвольным. Она была без сознания. Бледная от ужаса тетя Полли и плачущая Нэнси осторожно раздели ее и положили в постель, в то время как из города так быстро, как только позволял ему его автомобиль, мчался срочно вызванный по телефону доктор Уоррен. «И не нужно было даже глядеть на лицо ее тетки» всхлипывала Нэнси, беседуя в саду со старым Томом, когда доктор уже приехал и в абсолютной тишине приступил к обследованию пострадавшей. И без того было ясно, что это совсем не долг грызет ее. Если человек просто исполняет свой долг, то руки у него не дрожат, и взгляд не такой, словно он пытается отвести от постели самого ангела смерти. Нет, мистер Том, взгляд у него не такой. Она сильно пострадала, Голос старика задрожал. «Трудно сказать», — продолжала всхлипывать Нэнси. «Она лежит такая бледная и неподвижная, что ее можно принять за мертвую». Но мисс Полли сказала, что она жива. А кому же лучше знать, как не ей? Она слушала и дыхание, и как сердце бьется. И никто не знает, что ей сделал этот... этот... Лицо старого Тома судорожно подергивалось. Нэнси чуть выпятила губы. «Хотела бы я, чтобы вы его назвали, мистер Том, каким-нибудь подходящим словцом, да покрепче, чтоб ему провалиться, подумать только, наехать на нашу девочку. Я всегда ненавидела эти вонючие автомобили, всегда, всегда, всегда». «И что у нее поранено?» «Не знаю, не знаю», — стонала Нэнси. Только на лобике порез, но не очень большой, и он не опасный, как мисс Полли говорит. Но она боится, что есть внутренние повреждения, и говорит, что Полианна лежит комом». Насмешливая искорка промелькнула в глазах старого Тома. «Не похоже, Нэнси, чтобы мисс Полли вдруг так выразилась. Я думаю, она сказала «лежит в коме», — заметил он серьезно. «Что?» Ну. «Не знаю, не знаю», — простонала Нэнси и, покачав головой, повернулась, чтобы уйти. Прям не могу дождаться, когда этот доктор выйдет. Ох, жаль, что нет у меня большой стирки, самой большой в жизни, жаль», — причитала она, беспомощно ломая руки. Но даже после ухода доктора Нэнси мало что могла сообщить старому Тому. Ни одна кость сломана не была». Рана на голове оказалась поверхностной, но у доктора было очень серьезное выражение лица. Он тихо покачал головой и сказал, что только время покажет. После его отъезда мисс Полли казалась еще более бледной и удрученной. Полианна по-прежнему была без сознания, но теперь как будто спала так спокойно, как только можно было желать. Из города была вызвана профессиональная сиделка, и ее прибытие ожидалось в тот же вечер. Это были все новости. И Нэнси, рыдая, отвернулась и снова ушла в кухню. Только на следующее утро Полианна открыла глаза и поняла, где она находится. — Тетя Полли, что случилось? — Уже день? — Почему я не встаю? — воскликнула она. Но тетя Поле мне не встать!» И она застонала, снова падая на подушку после безуспешной попытки подняться. «Нет-нет, дорогая, не пытайся, пока!» успокаивала ее тетка торопливо, но очень тихо. «Но что случилось? Почему я не могу встать?» Мисс Поли со страдальческим видом Вопросительно взглянула на молодую женщину в белом чепчике, стоявшую у окна, там, где ее не видела с кровати Полианна. так кивнула и ответила почти беззвучно, одними губами. «Скажите ей». Тетя Полли откашлялась, пытаясь проглотить комок, стоявший в горле и мешавший ей говорить. «Вчера вечером тебя сбил автомобиль». Но теперь уже все позади, дорогая. Лежи спокойно и постарайся уснуть. Автомобиль? Ах, да, я... я бежала. Полианна казалась ошеломленной. Она поднесла руку к лбу. Но как это? Все позади, а болит? Да, дорогая, но не обращай внимания. Только лежи спокойно. Но, тетя Полли, я чувствую себя так странно и так плохо. У меня такие странные ноги. Я их совсем не чувствую. Бросив умоляющий взгляд на сиделку, мисс Полли с трудом поднялась и отошла в глубину комнаты. Сиделка быстро приблизилась к постели. «Может быть, ты позволишь вмешаться мне?» начала она самым безмятежным тоном. Я уверена, что нам пора познакомиться. И сейчас я представлюсь. Меня зовут мисс Хант, и я буду помогать твоей тете ухаживать за тобой. И самое первое, о чем я хочу тебя попросить, проглотить эти маленькие белые таблетки. В глазах Полианны изобразилось отчаяние. Но я не хочу, чтобы за мной ухаживали. То есть всегда. Я хочу встать... «Вы же знаете, я хожу в школу. Разве я не пойду завтра в школу?» От окна, где стояла теперь тетя Полли, послышалось приглушенное рыдание. «Завтра?» — с живостью улыбнулась сиделка. «Так скоро я не могу тебе этого позволить. Но только проглоти эти таблетки, и мы посмотрим, не помогут ли нам они». «Хорошо», — согласилась Поллианна неохотно, но я должна пойти в школу послезавтра. Понимаете, у меня экзамены. Минуту спустя она заговорила опять о школе, об автомобиле, о том, как болит у нее голова. Но очень скоро голос ее начал замирать под благотворным воздействием маленьких белых таблеток, которые она проглотила. Глава 24. Джон Пендлтон Полианна не пошла в школу ни завтра, ни послезавтра. Впрочем, сама она отдавала себе в этом отчет лишь в те короткие минуты, когда полностью приходила в сознание, и тогда настойчивые вопросы поднимались к ее устам. В течение целой недели она была не в состоянии ничего осознать ясно, Но потом температура спала, боль немного утихла, и к Полианне вернулось, наконец, ясное сознание. Тогда пришлось снова рассказать ей, что с ней случилось. «Значит, это травма, а не болезнь», — вздохнула она, наконец. «Я очень рада». «Рада? Полианна?» — переспросила тетка, сидевшая у ее постели. «Да». «Уж лучше иметь сломанные ноги, как у мистера Пендлтона, чем быть неизлечимо больной, как миссис Сноу. Сломанные ноги срастаются, а болезнь может оказаться неизлечимой». Мисс Полли, которая даже и не упоминала о сломанных ногах, неожиданно поднялась со стула и подошла к маленькому туалетному столику в другом конце комнаты. Она поднимала с него один предмет за другим и ставила их назад, делая это без всякой видимой цели, что было совершенно несвойственно обычно решительной и целеустремленной мисс Полли. Но лицо ее, впрочем, не было рассеянным, оно было искаженным и бледным. Полианна лежала, глядя на танцующие на потолке цветные отблески, которые отбрасывали висевшие на окне хрустальные подвески. «Я рада, что у меня не оспа», — пробормотала она удовлетворенная. «Это было бы похуже, чем веснушки. И я рада, что это не коклюш. У меня он был однажды. Отвратительная болезнь. И я рада, что у меня не аппендицит и не корь, потому что они заразные, то есть корь, я хочу сказать. И ты не могла бы сидеть со мной». «Ты, кажется, очень многому рада, дорогая». Дрожащим голосом вымолвила тетя Полли, приложив руку к горлу, как будто ее душил воротничок платья. Поллианна негромко рассмеялась. «Да, я думала обо всем этом, пока смотрела на мою радугу. Я люблю радуги. Я так рада, что мистер Пендлтон подарил мне эти подвески, и я рада многому другому, о чем еще не успела сказать. Не знаю точно, но, пожалуй, я больше всего рада, что меня сбил». «Автомобиль. Полианна!» Девочка опять мягко рассмеялась и обратила сияющие глаза на тетку. «Понимаешь, с тех пор, как он меня сбил, ты много раз назвала меня «дорогая». А прежде ты так не говорила. Я люблю, чтобы меня так называли. Близкие люди, я хочу сказать. Некоторые дамы из комитета так меня называли, и, конечно, это было очень приятно» но не так приятно, как если бы они были моими близкими, как ты. Тетя Полли, я так рада, что ты моя. Тетя Полли не ответила. Рука ее опять была у горла, а глаза наполнились слезами. Она отвернулась и торопливо вышла из комнаты, столкнувшись в дверях с сиделкой. В тот же день после обеда К старому Тому, чистившему упряжь в конюшне, прибежала Нэнси. Глаза ей были почти безумными. «Мистер Том! Мистер Том, угадайте, что случилось!» Она судорожно втягивала воздух. «Хоть тысячу лет гадать будете, не угадаете ни за что!» «Тогда и пытаться не стоит», — ответил тот мрачно. «Особенно, если учесть, что я больше десятка протянуть не рассчитываю. Так что говори сразу, Нэнси». Тогда слушайте. Как вы думаете, кто сидит сейчас в гостиной с хозяйкой? Ну, кто, я спрашиваю? Старый Том покачал головой. Понятия не имею. И не можете иметь. Я скажу. Там мистер Джон Пендлотон. Не может быть. Шутишь? Ничуть. Я сама ему открыла. Он пришел на костылях и упряжка, на которую он приехал, ждет его в эту минуту перед домом, как будто он вовсе и не тот злой старый нелюдим, который никогда ни с кем словом не перемолвился. Только подумайте, мистер Том, да чтобы он пришел к ней! — А почему бы и нет? — спросил старик чуть вызывающе. Нэнси бросила на него насмешливый взгляд. — Уж будто вам это неизвестно лучше, чем мне. — заметила она язвительно. — Что? — Да ну, не прикидывайтесь простачком, — заметила она с насмешкой и раздражением. — Сами же вы заморочили мне голову своими намеками. — Что ты хочешь сказать? Нэнси бросила взгляд на дом через распахнутую дверь конюшни и шагнула чуть ближе к старику. — Слушайте, это вы сказали мне, что у мисс Полли когда-то был жених, так ведь? Ну и вот однажды я решила, что сумею сложить два и два, и выйдет четыре. А оказалось, что это пять, а не четыре. Не четыре. С равнодушной миной старый Том отвернулся и снова принялся за работу. — Если хочешь мне что-то сказать, так говори вразумительно, — заявил он с досадой. — Что я тут буду считать с тобой на пальцах? Нэнси засмеялась. «Короче говоря, я слышала кое-что, что заставило меня думать, будто это именно он был ее женихом». Объяснила она. «Мистер Пенлеттон?» Старый Том выпрямился. «Да». «Теперь-то я знаю, что это был не он. Он любил мать нашей милой девочки. И вот почему он хотел...» «Ну да ладно», — добавила Нэнси, торопливо вовремя вспомнив, что обещала Полиане никому не рассказывать о желании мистера Пендлтона забрать ее к себе. «Вот с тех пор я и спрашивала людей о нем и узнала, что они с мисс Полли много лет сторонятся друг друга и что она терпеть его не может из-за глупой сплетни, которая связала вместе их имена, когда ей было лет восемнадцать или двадцать». «Да, я помню» кивнул старый Том, и это было три или четыре года спустя после того, как мисс Дженни ему отказала и уехала с другим. Мисс Полли об этом знала и, конечно, жалела его. И она хотела его утешить. Может быть, она немножечко перестаралась. Она ненавидела этого пастора, который увел у нее сестру. Так или иначе, а кто-то пустил сплетню. Болтали, будто она бегает за ним чтобы она да за кем-то бегала, — вставила Нэнси. «Мне-то можешь этого не говорить, но люди болтали», — продолжал старик. «А такого ни одна девушка, будь у нее хоть немного гордости, не вынесет». К этому времени появился тот другой, который влюбился в нее, и начались неприятности и с ним. После этого она замкнулась в себе, словно устрица, и уже знать никого не хотела. Сердце у нее, казалось, окаменело. «Да я знаю, слыхала об этом. Потому-то я чуть не упала, когда увидела его возле двери, его, с кем она столько лет и говорить не желала. Но я провела его в гостиную и доложила о нем». «А она что?» — старый Том затаил дыхание. «Ничего. Сначала она сидела так неподвижно, что я подумала, она не слышит». Я уже собиралась повторить, когда она вдруг сказала тихо, «Передай мистеру Пендлетону, что я сейчас спущусь». И я пошла, и ему это передала. «А потом бегом сюда, чтобы вам рассказать», — заключила Нэнси, опять бросая через плечо взгляд в сторону дома. «Хм!» — проворчал старый Том и снова принялся за работу. Мистеру Джону Пендлитону не пришлось долго ждать в парадной гостиной дома Харрингтонов. Звук быстрых шагов предупредил его о приближении мисс Полли. Он хотел было подняться и уже взялся за костыли, но она жестом удержала его. Однако она не подала ему руки, а лицо ее выражало холодную сдержанность. — Я пришел спросить о Полианне, начал он сразу чуть отрывисто. «Спасибо. Она в том же состоянии. И вы не хотите сказать мне, что с ней?» На этот раз в голосе его звучало беспокойство. Быстрая судорога боли прошла по лицу женщины. «Я не могу. Если бы я могла». «Вы хотите сказать, вы не знаете?» «Не знаю». «А доктор?» Доктор Уоррен сам кажется в растерянности. Он обратился сейчас за консультацией к специалисту из Нью-Йорка. Они должны собрать консилиум. Но, Но какие травмы у нее, вам известно? Небольшая рана на голове, один или два синяка и повреждение позвоночника, которое, похоже, вызвало паралич ног. Мистер Пендлтон приглушенно вскрикнул. Последовало непродолжительное молчание. Потом он спросил хриплым голосом: "А Полианна, как она приняла это? Она не знает, а я не в силах сказать ей, но она должна догадываться о чем-то." Мисс Поли жестом, который стал привычным для нее в последнее время, поднесла руку к горлу. Да, она знает, что не может двигаться, но думает, что у нее сломаны ноги. Она говорит, что рада этому, потому что предпочитает сломать ноги, как вы, но не быть больной, как миссис Сноу, ведь сломанные ноги срастаются, а неизлечимые болезни остаются. Она говорит об этом все время, и мне кажется, что я больше не выдержу хотя слезы затуманивали ему глаза, мужчина увидел перед собой искаженное страданием подергивающееся лицо. Невольно он вернулся мыслями к тому, что сказала ему Полианна, когда он в последний раз просил ее переехать к нему. — Я не могу оставить тетю Полли теперь. Именно это воспоминание заставило его, как только он сумел овладеть своим голосом, спросить очень мягко. «Не знаю, известно ли вам, мисс Харрингтон, как я старался уговорить Полианну перейти жить ко мне? К вам? Полианну?» Мужчина чуть поморщился от ее тона, но его собственный голос, когда он заговорил опять, звучал холодно и сдержанно. «Да, я хотел удочерить ее. Юридически, вы понимаете» и, разумеется, сделать ее моей наследницей. Мисс Полли, сидевшая напротив него, чуть смягчилась. Ей неожиданно пришло в голову, какое блестящее будущее это означало бы для Полианны. И она задумалась, была ли Полианна достаточно взрослой и достаточно корыстной, чтобы соблазниться деньгами и положением этого человека. Я очень люблю Полианну продолжал мужчина. «Я люблю ее из-за нее самой и из-за ее матери. Я был готов дать Полианне любовь, которую хранил в сердце 25 лет». Любовь. Мисс Полли вдруг вспомнила, почему она сама взяла этого ребенка, и это воспоминание оживило в ее памяти и те слова Полианны, которые она слышала сегодня утром. «Я люблю, чтобы меня называли «Дорогая, близкие люди!» И этой истосковавшейся по любви девочке была предложена любовь, не угасшая за 25 лет. А ведь Полианна была достаточно большой, чтобы поддаться такому искушению. С упавшим сердцем мисс Полли осознала это. С упавшим сердцем осознала она и другое, каким мрачным будет ее собственное будущее — Полянны. «Ну и...» — спросила она. Мистер Пендлтон, почувствовав, как трудно было ей владеть своим голосом, печально улыбнулся. «Она отказалась?» — ответил он. «Почему?» «Она не хочет покинуть вас. Она сказала, что вы были так добры к ней и хочет остаться с вами. Ей кажется, что вы тоже хотите, чтобы она осталась». Закончил он, поднимаясь со стула. Он не взглянул на мисс Полли и решительно повернулся лицом к двери. Но в следующее мгновение услышал рядом торопливые шаги и увидел поданную ему дрожащую руку. «После визита специалиста, когда будет известно что-то определенное о Полианне, я дам вам знать», — сказал дрожащий голос. «До свидания и спасибо, что вы пришли». Полианна будет рада.